«О одиночество!» 1739-1749. Споры утихли. Вновь обретена вера в призывающего Бога. Вернулся вкус к творчеству. Летом 1741 года в Берлин отправился отец семейства, гордый своими детьми. Еще в 1738 Карл Филипп Эммануэль был замечен наследным принцем Пруссии Фридрихом, флейтистом любителем и часто аккомпанировал ему на клавесине. Когда в мае 1740 года скончался отец принца Фридрих Вильгельм II, король Капрал, тот взошел на трон под именем Фридриха II. Началось правление великого государя эпохи просвещения, а Карл Филипп Мануэль был назначен придворным клавесинистом. Прекрасное повышение, наверняка утешившее Иоганна Себастьяна после передряг Готфрида Бернгарда. Находясь в Берлине, Бах отец писал домой, сообщая новости. Увы, в ответном письме от 5 августа 1741 года верный Иоганн Элиас бьет тревогу. «Бах нужен в Лейпциге. Здоровье Анны Магдалины вызывает серьезные опасения». Наша драгоценнейшая матушка, вот уже восемь дней, как чувствует себя, очень неважно. И как знать, может быть, от сильного прилива крови наступит изнуряющая лихорадка или еще какое тяжкое осложнение. Кроме того, кузен-секретарь напоминает, что приближаются выборы в магистрат 28 августа. Надо будет исполнять кантату. Как тут управиться без него? Четыре дня спустя новый призыв о помощи. «Наша достойнейшая госпожа-матушка становится все слабее и слабее. Ведь вот уже четырнадцать дней, как она ни одной ночи не имела и часу покоя, и не может ни сидеть, ни лежать. Дело дошло до того, что прошлой ночью, когда меня позвали, мы уже только и думали, что, к величайшему нашему сожалению, должно быть, утратим ее». Так что крайняя необходимость вынуждает нас обязательно известить вас об этом, дабы вы, по возможности, непременно ускорили ваш отъезд и обрадовали бы нас всех желанным вашим здесь присутствием. Точно неизвестно, сократил ли Иоганн Себастьян свое пребывание в Берлине. Однако 28 августа он уже был в Лейпциге и исполнял кантату «Молитесь за мир» в Иерусалиме по случаю избрания магистрата. Боялся ли он, терзаемый тяжелыми воспоминаниями, не застать свою супругу в живых? Даже когда Иоганн Себастьян был рядом, состояние здоровья Анны Магдалены улучшилось незначительно. В сентябре она отклонила приглашение Камергера Шнайдера прибыть к Вейсенфельскому двору, ссылаясь на недомогание. Болезнь, усталость, приближающаяся старость, а вот и смерть появилась на горизонте. Два года назад уже скончался кузен Оган Кристоф, органист из Арнштадта, ослепший из-за чтения и переписывания нот. В мае 1741-го настал черед Циммермана, владельца знаменитого кафе. Закончились выступления коллегиум-музикум на Катарина штрассе на которой стекалась многочисленная публика. Удрученный, а может, просто уставший Бах – отказался от руководства этим оркестром, которое вновь взял на себя два года тому назад. Бесспорно, этим он перевернул целую страницу общественной жизни. «О, одиночество, мой лучший выбор!» Эти стихи Кэтрин Филлипс, положенные на музыку Перселом в XVII веке, хорошо подходят к новому этапу жизни Баха. Примечание Генри перселл приблизительно 1659-1695, один из крупнейших английских композиторов и органистов, автор первой английской оперы «Дидона и Эней» около 1688 года. Несмотря на включение стилистических элементов итальянской и французской музыки, его наследие является английской формой музыки барокко. Конец примечания. Потрясенный испытаниями, раздавленный грузом напряженного творчества, удрученный чередой неудач в своей карьере, в последнее десятилетие жизни Иоганн Себастьян словно возвращается к самому себе. Вдали от великих сочинений, за исключением многочисленных переделок меса «Си минор», вдали от сверкающей придворной музыки и концертов в кафе, он уходит в себя, чтобы зарядиться новой творческой энергией. «Иди к себе», — повелевал библейский бог Аврааму. Последнее произведение Баха по-своему говорят об этом возвращении, отличаясь нарастающей абстракцией, которая может показаться загадочной. «Музыка для ума» или даже, как напишет Томас Манн, «для глаз». Зачем возвращаться к фуге, контрапункту, сложным формам, которые уже принадлежат прошлому? «Избрав путь одиночества», Тогда как все его современники перешли на галантную музыку, старый Кантер отдалился от людей, хуже того, поставил себя вне общества. Примечание. Галантный стиль сформировался как антипод ученому полифоническому стилю эпохи барокко. Его идеологи считали, что судьей при оценке музыкального произведения должно быть ухолюбителя, ищущего в музыке наслаждения. Художественными идеалами стали ясность, доступность, изящество, приятность. Музыка рассматривалась как подобие выразительной и вместе с тем утонченной речи, занимательной светской беседы. Полифония уступила место гомофонии. Напевная мелодия развертывалась на фоне скупого и прозрачного гармонического сопровождения. Мелодии обильно уснащались орнаментальными украшениями, мелизмами. Композиторы наполняли свои произведения контрастами. Предпочтение оказывалось инструментальной миниатюре, портретно-изобразительной, пасторальной, танцевальной. Исключительное значение для формирования галантного стиля имела французская и итальянская клавесинная музыка, миниатюры Куперены и Рамо, Сонаты Скарлатти и других. Другими жанрами стали салонные романсы, опера, балет, сюиты, дивертисменты. Первое поколение галантного стиля представлено композиторами Кайзером, Телеманом, Второе – перголези и Самартини, Грауном, Бахом и другими. Для последних характерно стремление к особой выразительной насыщенности музыки, нежности, элегантности музыкальных образов. Конец примечания. Конечно, это и время признания, почета, но почему он так отстраняется от духа времени? В этом одиноком путнике есть что-то от Дон Кихота. Не из-за помешательства или навязчивых идей, которые могут выставить его на посмешище, но из-за неприятия моды, которая побуждает его доводить до крайности былые идеалы, как человек из Ломанчи хотел возродить идеалы рыцарства, принимая невообразимые вызовы. Дальний потомок мельника Бах, тем не менее, не сражался с мельницами. Не стоит думать, что музыкант превратился в ископаемое. Его сочинения выставлялись на суд современников. Эволюция формы ярко выразилась в гольберговских вариациях. Вот ведь парадокс. Несмотря на чрезвычайную сложность, три века спустя они являются одним из самых известных, самых исполняемых произведений, что доказывается, например, огромным успехом концертов Глена Гульда. Эти вариации – настоящий миф, в которых смешиваются вымысел и реальность. По легенде, данное произведение, опубликованное в конце 1741 или в начале следующего года, было написано по заказу графа Кайзерлинга 1696-1764, русского посла при Дрезденском дворе, страдавшего бессонницей. По крайней мере, так утверждает Форкель, первый биограф Баха. Кантер неоднократно встречался с дипломатом. Именно он, кстати, вручил Баху документ о его назначении придворным композитором Августа Третьего. Но не стоит думать, что граф, заказывая вариации из простого каприза, надеялся получить наискучнейшее произведение, чтобы как можно быстрее упасть в объятия морфея. Наоборот, этот меломан и почитатель Кантера просто хотел превратить свои бессонные ночи в приятные моменты, По этой причине клавесинист Иоганн Готлиб Гольдберг, будущий ученик Баха, находился в смежной комнате, чтобы удовлетворять музыкальные запросы дипломата. В награду за труд Иоганн Себастьян якобы получил шкатулку, полную золотых монет. Красивая история, но не слишком правдоподобная. Во-первых, на вариациях не стоит посвящение Кейзерлингу, а Бах не приминул бы это сделать даже на копии. Что же до Иогана Гольдберга, то ему было 10 лет, когда он поступил на службу к графу. Да, впоследствии он показал себя блестящим музыкантом, но вряд ли в то время был способен исполнить столь виртуозное произведение. Написанные для клавесина, а теперь исполняемые на фортепиано, гольдберговские вариации, очень популярны и в наши дни, а их техническая сложность и виртуозность никак не могут послужить снотворным для современного слушателя. Цикл открывается чарующей, волнующей арией. «Эта музыка не торопится, она дружески протягивает вам руку», написала китайская пианистка Джу Сяомэй. Вслед за этой темой, уже присутствующей во второй нотной тетради Анны Магдалены, «Бах» идет около тридцати вариаций, одна неожиданнее другой. Степенные, танцевальные, веселые или грустные, они выражают невероятную способность композитора разрабатывать одну единственную тему. А заканчивается все удивительным «Котлибет», в котором с высшим искусством контрапункта сливаются две мелодии народных песен «Капуста и репа» и "Придвинься теснее». Завершая свой блестящий круг, сочинение заканчивается начальной арией, В этом можно увидеть намек на мироустройство, на тот замкнутый и совершенный мир, каким его изображал в те времена философ Лейбниц. Задуманный создателем, этот мир – вечное движение планет, дорогое Кеплеру сочетание конечного и бесконечного. Но можно согласиться и с Джу которая делает, на наш взгляд, поразительный вывод, сопоставляя структуру вариаций с Даосийским мировоззрением. Из единственной музыкальной фразы рождается целый мир. Это как «дао порождает одно», «одно порождает два», «два порождают три», «три порождают всю тьму вещей». Что же касается возвращения к изначальной арии, это вовсе не возвращение на круги своя, не повтор одного и того же. Китайская пианистка воспринимает это произведение как гимн «Вселенной», Россыпь сложнейших пассажей рождает в воображении множество образов. Изучая партитуры Баха, Джу Сяомэй сравнивает их с искусством каллиграфа, который выводит замысловатый символ одним движением, не отрывая кисти от бумаги. А Бах и не знал, что он грамотный китайский сановник. Во всяком случае, это произведение не является бегством от современных артистических ресталищ и, возможно, представляет собой ответ на... 30 упражнений Скарлате, изданных в Лондоне в 1738 году. Бах придавал своему произведению большое значение, раз велел выгравировать его на меди. Оно составит четвертую часть клавирных упражнений. Плохое самочувствие Анны Магдалины в те месяцы, когда ее муж вновь обратился к творчеству, вызвано не болезнью, Супруга Баха вновь беременна, последний раз в жизни. Ей уже за сорок, вести хозяйство и так тяжело. Не безумие ли этот новый плод? В доме малыши, умственно отсталый мальчик, 33-летняя дочь, которая до сих пор не замужем. Регина Сусанна, последний ребенок Баха, родилась 22 февраля 1742 года. Младенец под старость, улыбка Сары и Авраама, как в начале Ветхого Завета. Над колыбелью склонились не только престарелые родители. Братья и сестры спорят за право баюкать новорожденную мелодиями старого папеньки. Иоганн Себастьян Бах хорошо знает Библию и понимает, что окончательно перешел в категорию патриархов. Молодые музыканты или... Ветрогоны из школы-церкви святого Фомы устраивают Бузу на его уроках. Бах «Старый парик», как позже отзовется о нем композитор и пианист Ферруччо Бузуни, учится искусству быть дедом. В 1744 году жизнь снова улыбнулась Карлу Филиппу Эммануэлю, берлинскому Баху. Он вступил в законный брак с дочерью виноторговца Марией Даниман. В семье радость, генеалогическое древо дало новые побеги, возможно, на нем появятся будущие музыканты. В декабре 1745 года молодая Читабах Бах окрестила своего первенца Иоганна Августа. Но Пруссия находится в состоянии войны, и Иоганн Себастьян не мог присутствовать на церемонии. В смутное время дороги небезопасны. Во время войны за австрийское наследство армия Фридриха II, сражающегося с Саксонией, осадили Лейпциг. Неужели вернулись времена бед, убийств и грабежей Тридцатилетней войны? Мир не стоит на месте. Короли воюют, народы сражаются, а творчество невозмутимо продолжается. Мельница бога мелит медленно, но перемалывает все, гласит старая немецкая мудрость. «Плодотворное одиночество мельницы Баха». В 1744 году он закончил вторую часть хорошо темперированного клавира. Следующий год начался с сочинения искусства фуги. После гольберговских вариаций это произведение, тоже написанное для клавесина, усиливает впечатление нарастающей сложности. Бах работал над ним все последние годы жизни и так и не закончил. Старому кантору не хватит времени, чтобы возвести этот непогрешимый собор искусства-контрапункта поклон контрапункту Букста-Худе. Но искусство фуги, построенное на одной единственной теме, развиваемой в 14 фугах и контрапунктах Ре-минор, за которыми следует цикл канонов, также порождает много вопросов. Каков был общий замысел автора, когда он приступал к работе? Каков его план? Современный вид этому произведению придали наследники композитора после его смерти. Сам он не мог наблюдать за этой работой, так что порядок частей не является непререкаемым. Кстати, каким мог быть финал? Верно ли, что автор умер, сочиняя последнюю фугу, сюжетом которой было имя Бах? Вряд ли. И мы еще об этом скажем. Как бы то ни было, поиск голосов – Требовательность гармонии достигают здесь своего апогея. Перечитаем то, что пишет по этому поводу Форкель, пускаясь в более широкие обобщения. Гармонию следует рассматривать уже не просто как сопровождение, сопутствующее обыкновенной мелодии, а как первейшее средство расширения имеющихся в нашем распоряжении выразительных возможностей или, иначе говоря, как важнейшее средство обогащения нашего музыкального языка. Но для того, чтобы сделаться таким средством обогащения музыкального языка, гармония как раз и не должна представать всего лишь в виде аккордового сопровождения. Она должна существовать в самом сплетении нескольких настоящих мелодий, каждая из которых, будь то наверху, в середине ткани или внизу, может взять и время от времени действительно берет на себя ведущую роль. Именно из такого переплетения нескольких мелодий, каждая из которых настолько рельефна, что может, когда наступит ее черед, появиться и появляется таки в верхнем голосе, состоит баховская гармония во всех произведениях, которые Иоганн Себастьян создал, начиная примерно с 1720 года, то есть с 35-летнего возраста и вплоть до конца жизни. Примечание Форкель о жизни, искусстве и произведениях вугана Себастьяна Баха. Перевод с немецкого Ерохина. Музыка 1987 год. Конец примечания.